По крайней мере, вы совсем не думали об этом счастье, когда сидели около Мисскит, сказала Дора, подняв бровь и ткнув головкой. Должен заметить, что Мисскит звали юное создание в розовом с маленькими глазками. Я, собственно говоря, не понимаю, почему вы должны были наслаждаться и почему вы вообще называете это счастьем. Нет, вы не думаете того, что говорите. Ну, конечно, вы совершенно свободны и можете поступать как вам угодно. Джип, вот несносный сюда. Не знаю, как я это сделал. Но я это сделал в один миг. Я оперидил джипа. Я заключил дор в объятия. Я был безумно красноречив. Недостатка в словах у меня не было. Я сказал, как я её люблю. Я сказал, что без неё умру, я сказал ей, что обожаю её и преклоняюсь перед ней, джип всё время тявкал как сумасшедший. Когда Дорис склонила головку, затрепетала и разразилась слезами, красноречие моё ещё усилилось. Если она хочет, чтобы я умер ради неё, ей стоит сказать одно только слово я готов умереть жизнь без доры вещь не стоящая ни при каких условиях и я не могу её выносить и не вынесу С той поры, как я её видел, ни днём, ни ночью не было минуты, когда бы я её не любил. Я люблю её и в эту минуту до безумия, и в каждую минуту моей жизни буду любить её до безумия. Влюблённые любили и до меня, влюблённые будут любить и после меня, но ни один влюблённый никогда не любил, не мог любить, не может любить и не будет любить так, как я люблю дору. Чем больше я неистовствовал, тем громче тявкал джип с каждым мегом мы оба каждый по-своему всё больше сходили с ума но вот немного погодя мы сидим доры и я уже немного успокоившись на софе и джип лежит у неё на коленях и мир любиво на меня поглядывает теперь на сердце меня легко я в полном восторге мой здоровый помолвленный Мне кажется, мы смутно представляли себе, что помолвка должна завершиться браком. Вероятно, это было так, раз Дора объявила, что она никогда не выйдет замуж без разрешения папы. Но они думали, чтобы мы в юношеском экстазе заглядывать вперёд, смотрели назад или стремились к чему-то, что выходило бы за пределы настоящего. Мы должны были скрывать нашу тайну от мистера Спанлоу, но, конечно, мне и в голову не приходило, что в этом есть нечто неблаговидное. Когда Дора, которая пошла за мисс Смилс привела её к нам, та оказалась ещё более задумчивой, чем обычно, ибо, по-ссяюсь, это событие разбудило уснувшее эхо в пещерах памяти. Но она дала нам своё благословение, Зарелило в вечной дружбе и вообще говорило с нами как подобает гласу исходящему из монастыря. О какое это было безмятежное время, какое счастливое, бездумное, безрассудное время. То время, когда я снял мерку с пальчика Доры, чтобы заказать колечко из незабудок. А ювелир, которому я вручил мерку, догадался обо всём и смеялся, склонившись над книгой заказов, и запросил меня, сколько вздумалось за хорошенькую безделушку с голубыми камешками, которая так связана в моей памяти с ручкой Доры, что вчера, случайно увидев похожее колечко на пальце моей дочери, Я почувствовал, как защемило у меня сердце. В то время, когда я гулял, взволнованный своей тайной, преисполненной сознанием собственной значительности, и прочитал такой честью любить Дору и быть её любимым, что если б я парил в воздухе, то и тогда не мог бы чувствовать себя выше людей, ползавших где-то там по земле. то время, когда мы встречались в саду, на площади и сидели в закоптелой беседке, такие счастливые, что и сейчас я люблю только за это лондонских воробьёв, их тусклые перья, кажется, мне оперением тропических птиц. То время, когда мы впервые сильно поссорились, После нашей помолвки не прошло ещё недели, и Дората слала мне назад колечко, вложив в него в сложную треугольником записку, которая содержала ужасную фразу: "Наша любовь началась с глупости и кончилась с сумасшествием". Этот ужасных слов я рвал на себе волосы и вопил, что всё кончено. То время, когда под покровом ночи Я помчался к мис Милс, которую я повидал у краткой в комнатке за кухней, где стоял коток для белья, и умолял мис Милс стать посредницей между нами и спасти нас от нашего безумия. И когда мис Милс исполнила мою просьбу и вернулась с дор и увещевала нас с трибуны своей разбитой молодости уступать друг другу и избегать пустыни сахары, то время, когда мы оба рыдали, и помирились и снова были счастливы так что комната за кухней с ягодком для белья и всем прочим превратилась в храм любви и мы решили вести переписку через мейл посылая хотя бы по одному письму ежедневно какое это было безмятежное время какое это было счастливое бездумное безрассудное время Время держит в своей деснице все дни моей жизни, и нет среди них ни одного, о котором я мог бы вспоминать с такой же улыбкой и такой же нежностью, как об этих днях. Глава 34. Бабушка приводит меня в изумление. Как только мы с Дорой были помолвлены, я написал Агнес: Я написал ей длинное письмо, в котором пытался дать ей понять, в каком блаженстве я утопаю и что за прелесть Дор. Я умолял Агнес не рассматривать мою любовь как легкомысленную влюблённость, всегда мимолётную или напоминающую одно из тех детских увлечений, над которым мы с ней обычно смеялись. Я убеждал её, что глубина этой любви поистине неизмерима, и выражал полную уверенность, что такой любви свет ещё не видел. И вот, когда я описал Агнес, сидя у открытого окна в чудесный вечер, и вспомнил её ясные, спокойные глаза и кроткое лицо, при этом воспоминаний такой мир и покой снизошли на мою смятенную и взволнованную душу. В этих тревоглениях я жил последнее время, и с ними от счастья было связано моё счастье, что я расплакался. помнится, я сидел над незаконченным письмом, подперев голову рукой. Я мечтал о том, как бы это было хорошо, если бы Агнес была причастна к радости моего домашнего очага. Мне казалось, что под сенью дома, ставшего для меня священным благодаря присутствию Агнес, мы здоровы будем счастливее, чем где бы то ни было, и казалось мне, что в любви В радости и печали, в надежде и разочаровании, словом, во власти любовного чувства, сердце мое невольно обращается к ней и там находит своё пристанище и лучшего друга. А в Стирфурте я не упомянул. Я написал только что в ярмате случилось большое горе, что Эмиль исчезл, а мне её исчезновение нанесло двойную рану, принимая во внимание обстоятельства его сопровождавших Я знал, как быстро она всегда угадывает правду, и знал я также, что она никогда первой не упомянет его имени. На это письмо я получил ответ с обратной почты. Читая его, я словно слышал голос Агнес. Да, это был её нежный голос. Что я могу ещё к этому добавить? Во время моих последних отлучек из дому Трэддлс заходил раза 2-3. Он застал Пагати, который ему сообщил, что она моя старая няня, о чём она сообщала решительно всем, кто хотел её слушать, и он, завязав с ней добрые отношения, оставался поболтаде ба мне. Так рассказала мне Пагати, но боюсь, что болтал не он, а она, да притом весьма много, ибо ей, да благословит её Бог, бывало трудненько остановиться, когда речь заходила обо мне. Тут я припоминаю не только о том, что ждал визита Трэдлса в назначенный им день, а и этот день настал, но и об отказе миссис Крапат от всех обязанностей, связанных с её службой, но отнюдь не от жалования, если Пегати будет у меня бывать. После того, как миссис Краб ведя на лестнице беседу, очевидно, с каким-то невидимым духом, ибо по всем признакам, кроме неё там никого не было, вежливо поделилась с ним своим мнением о Пагати, она прислала мне письмо, в котором излагались её взгляды. Начав с вздывания, который у неё был наготове во всех случаях её жизни, а именно что она тоже мать, она уведомила меня о том, что знавала и лучшие времена. Но во все периоды своей жизни питала врождённое отвращение к шпионам, доносчикам и незваным гостям. Имя она не называет, писала она, но на воре и шапка горит. И особенно она презирает шпионов, доносчиков и незваных гостей, носящих вдовий траур. Эти слова были подчёркнуты Если джентльмен предпочитает быть жертвой шпионов, доносчиков и незваных гостей, имён она не называет, это его личное дело. Он имеет право поступать как ему нравится, ну что ж, пусть поступает, но она, миссис Крап, выговаривает себе право не иметь прикосновения к таким особам. поэтому она просила сводить её от присмотру за помещением на верхнем этаже, покуда всё не будет так, как было раньше, и как было бы желательно. Далее она добавляла, что её расходную книжку можно идти каждую субботу утром на маленьком столике и просила производить подсчёт расходов немедленно с единственной благодетельной целью избежать раздоров неприятных для обеих сторон. Затем миссис Крап принялась устраивать на лестнице капканы, главным образом с помощью кувшинов, добиваясь, чтобы Бэга теперь ломалась себе ноги. Такое осадное положение показалось мне внушающим тревогу, но я слишком боялся миссис Крап, чтобы искать какого бы то ни было выхода. Дорогой Коперфилд, Как вы пожелаете, воскликнул Тредлс, придёт точно в назначенный час, несмотря на упомянутые препятствия. Очень рад видеть вас, дорогой Тредлс, и жалею, что раньше вы меня не заставали. Но я так был занят. Да, да, знаю, это так понятно, сказал Тредлс. Ваша живёт в Лондоне? Вы о ком говорите? она просите мисс д она живёт в лондоне спросил тредлс я ты сбытка деликатности покраснел о да под лондоном моя может быть вы вспоминаете она живёт в деваншири их знаете ли 10 стал быть я в этом смысле не так занят как вы серьёзно сказал тредлс удивительно как вы можете так редко с ней видеться сказал я О, да, пожалуй, согласился Тредлс с задумчивым видом. Мне кажется, это потому, что иначе нельзя, Коттерфилд. Конечно, согласился я, улыбаясь и слегка красней. Но ещё и потому, что вы образец постоянства и терпения, Тредлс. Вы так полагаете, сказал Тредлс и снова призадумался. Не знаю, так ли это. Но она такая удивительная девушка, что, может быть, поделилась этими свойствами со мной. вот теперь когда вы об этом заговорили копперфилд мне это не кажется удивительным уверяю вас что она всегда забывает о себе и заботится об остальных девяти она самая старшая о нет старшая красавица карсон заметил что я улыбнулся услышав такой простодушный ответ и из улыбки на своей бесхитройсной физиономии добавил ну конечно и моя софи правдославное имя копперфилд прекрасная сказал я Но, конечно, и моя Софи продолжала, так же красиво, на мой взгляд, и кому угодно показаться одной из самых лучших девушек на свете, так я думаю. Когда же я говорю, что самая старшая красавица это значит, что она тут он как будто бы очертил обеими руками какое-то облако и энергически закончил: "Аслепительно". Вот как. Уверяю вас, это что-то необычайное. Понимаете, она создана, чтобы вызывать восхищение в свете, но ей слишком редко представляется такая возможность, потому что они стеснены в средствах, и она, разумеется, по этой причине немножко раздражительна, и иногда бывает слишком требовательна. Софи, знаете ли, её облажает. Софи, самая младшая, сведмился я. О, нет, ответил Тредл, спотирая подбородок. Двум самым младшим только 9 и 10 лет. София обучает их. Так она вторая спросил я. Нет, ответил Тредл. Вторая, Сара. У неё, бедняжки, что-то неладное с позвоночником. Доктора говорят, что это пройдёт, но пока она должна лежать в кровати ещё год. София ухаживает за ней. Софии четвёртый